Глава 23. Томин. Четвертая листья на восьмой день после возвращения Алой Кометы. Когда жена уснула, я призвал духа и тихо попросил, «Салиша, разбуди меня, пожалуйста, когда почувствуешь, что скоро впадешь в спячку». Она кивнула и исчезла, а я лежал без сна, слушая мерное дыхание Зои. «Сказать, что я ненавидел» собирающийся открыться портал всей душой, не сказать ничего. Я никогда ничего еще не ненавидел так сильно и яростно. Однако, если посмотреть с другой стороны, он дал мне очень многое. Помог заново обрести друзей детства, открыл новые способности, подарил жену. Пусть косвенно и опосредованно, но все же... Даже я не настолько самоуверен и нагл, чтобы заявлять, что встретил бы Зою и без него. Горькая правда в том, что если бы и встретил, то прошел бы мимо. Оказалось, что меня надо мордой тыкать во что-то хорошее, чтобы я это распознал. А ведь я еще над Эриком смеялся, хотя сам недалеко от него ушел. Пожалуй, надо будет извиниться». Я попытался выгнать из головы все мысли и страхи, чтобы уснуть, но не преуспел. Чем меньше времени оставалось до предполагаемого пробуждения, тем сильнее я убеждал себя, что надо отдохнуть хоть немного. И не мог. Абсурдная ситуация. Погрузить бы себя в сон с заклинанием, но тогда проснуться будет сложно, а еще страшно его использовать. Пространство вибрирует, а со стороны реки накатывают хаотичные волны чуждой магии. Колдовать в таких условиях слишком большой риск. Еще раз взглянул на жену. Во сне она подложила руку под щеку и чуть приоткрыла пухлые губы. И это было настолько мило, что захотелось остаться в этом моменте навсегда. Я постарался запомнить все. Ее позу, запах, вид, цвет губ и волос, мягкость кожи, длинные тени от ресниц на щеках, озорной топорщущуюся челку. Я все-таки придурок. Надо было сказать ей, что влюбился, а я все не решался. Думал, что уже говорил эти слова лариэле а для Зои хотелось придумать какие-то новые другие, но в голову ничего толкового не шло. Хотел хоть стихотворение написать, но оно вышло недостаточно хорошим. Я искренне надеялся, что у меня получится закрыть портал и вернуться к жене, но гарантировать этого не мог никто, а значит, нужно было сказать самое важное, а я медлил. Чего ждал? Я вздохнул и осторожно, чтобы не побеспокоить, чуткий сон жены вылез из постели. Достал из своих вещей ключ-портал, ведущий во дворец, написал подробную инструкцию, как им воспользоваться. В случае самого страшного расклада Зоя сможет уйти туда, а с ее даром, Поймать ее никто не сможет даже в резиденции императора. Она умница и справится. Я также оставил письма для матери и бабушки со своей подписью, чтобы они не сомневались, что Зоя, моя жена, и помогли ей. Ларду Оберна, но ну, вряд ли понравится такое применение ключа. Но меня его эмоции волновали куда меньше, чем безопасность любимой женщины. Если останусь жив, то разберусь с этим, а если нет... То пусть все, кроме семьи, идет к пяти столпам. Когда передо мной появилась бледная Салиша, стало понятно, что время истекло. Нужно идти. Я оделся, пристегнул кремню кинжал и бросил последний взгляд на спящую Зою, мысленно прося у нее прощения. Она точно не оценит мой поступок на другого варианта я не придумал. Когда она попросила поехать в алтарь со мной, я оказался не готов проявить жесткость. Вероятно, стоило отнести ее в дом и запереть, но я испугался, что она действительно применит дар и пойдет пешком. А еще я понимал, она всего лишь хочет побыть со мною. Нормально попрощаться, провести вместе еще хотя бы пару часов. И отказывать в этом было бы жестоко по отношению к нам обоим. Именно поэтому я позволил ей взять вверх и притащил сюда, в пустой и мертвый замок, где нет никого, кроме Салиши. Но дух уснет, и не факт, что пробудется самостоятельно. А если на замок нападет вырвавшаяся из портала нежить? Если нам с парнями не удастся его закрыть, здесь слишком опасно. Однако и Зоя права. В Альтерьере опасности не меньше. Просто там жена осталась бы в компании, а не одна. Правда, компанию ей составили бы слуги. Рея твёрдо заявила, что отправится вместе с Инаром. Но ее тренировали, в бою с нежитью у нее есть хоть какие-то шансы, а у Зои лишь дар, надеяться на который в текущей обстановке нельзя. Из-за магических возмущений он может обернуться против нее самой, о чем я тоже предупредил в записке. Эрик сказал, что Амелия хочет быть с ним рядом в момент закрытия портала, так как это многократно усиливает его ауру. Зоя на мою тоже влияла благотворно, но я счел риск слишком высоким. Ни за что не собирался позволять жене погибнуть или зависнуть во временной пропасти вместе со мной. Да, приятно иметь поддержку, но не ценой беременности или жизни любимой женщины. «Салиша, ты можешь замуровать входные двери и окна в замке?» — спросил я, когда вышел за дверь спальни. Только так, чтобы кладка на входной двери осыпалась через неделю. «Ты уверен?» — тихо отозвалась она. «Да. Даже если на замок хлынет нежить, вряд ли она станет ковырять стены. Зоя останется в безопасности на несколько дней. Вода есть, еды хватит. Если я погибну, то мою жену будут искать, но если не станут, то у Зои должна быть возможность уйти». Проведай ее, как только очнешься. «Не слишком хорошая идея. Что, если я не очнусь?» Тогда она выберется самостоятельно. Посмотри по обстановке, куда безопаснее отправиться. В альтарьер или в столицу. Вокруг лес. Через несколько часов он будет переполнен разными тварями. Сейчас ей выходить из замка точно нельзя. Да и альтар защищен не так хорошо, как альтарьер. «Что же ты не оставил ее в Альтарьере?» Она пригрозила пойти следом. Зная ее характер, уверен, она бы так и поступила. Следовательно, варианта было всего два — запереть либо в Альтарьере, либо тут. Но Ихес не заключал со мной сделок, не обещал считать меня главой дома и вряд ли выполнил бы мою просьбу. Я уставился в глаза Салише. «Замуру Зою внутри. Ее найдут». «Кто?» «Тех, кто будет искать меня». «А что, если никого не останется, а я не проснусь?» Спросила дух. Ответа на этот вопрос у меня не было, и такого исхода я боялся сильнее всего. «Если мы все погибнем, то леса будут кишить нечистью. Для Зои это не страшно, она сможет либо пройти мимо них, используя дар, либо уйти в столицу с помощью ключа портала». В столице находятся мои родственники и ее мать. Так ты сможешь замуровать замок или нет? Замерцала Салиша. Пожалуй, смогу. Вот и прекрасно. Припасов Зоя хватит, портал через три дня уже должен закрыться, а магический фон стабилизироваться. Погоди, я оставлю ей еще одну записку. Достал из кармана бумагу с накорябанным стихом, И черкнул несколько строк на обороте, искренне надеясь, что Зоя меня не возненавидит. Замявшись на секунду, дописал, что успел влюбиться до беспамятства и жалею, что нам так мало времени довелось провести рядом. Вернулся в спальню и положил мятый листок на тумбочку рядом с ключом. Кинул последний взгляд на мирно спящую жену и вышел, а затем наблюдал, как дух заращивает оконные и дверные проемы в замке. На душе было гадко от того, что я поступаю с Зоей так, но я бы никогда не простил себе, если бы она погибла, помогая мне. А я или кто-то из парней без проблем сможет попасть в алтарь, когда все закончится. Некрасивый поступок, и я искренне надеялся, что мне еще придется за него извиняться. А теперь меня ждут башня, тонтеров, портал и монстры. Чтобы выжить, требуется спокойствие и ясность ума, и теперь, когда Зоя в безопасности, я, наконец, смогу с полной отдачей заняться делом. Самая старая, потемневшая от времени башня Альтара, встретила меня безмолвием. В отличие от других, увенчанных бойницами, это заканчивалось плоской площадкой, возвышающейся над замком и его территориями. Вокруг зеленое разливанное море царства весны и возрождения. Через пару часов опушенные молодой листвой деревья повалят и выдернут из земли. Поляны зальют кровью и завалят трупами, а от самого леса останется лишь выжженная растерзанная пустошь. Или это у меня разыгралось воображение? Инструкции Ихеса были лаконичными и непонятными. Встать на вершине башни и ждать, пока напряжение между магическими полями двух миров не достигнет пика. И тогда бушующие силы сформируют энергетические лучи от портала к замкам. И альтарьер должен встать на пути каждого из лучей, чтобы не пропустить его дальше, закольцевать беснующуюся силу в защитный периметр и обратить мощь портала против него самого. Обычного мага сожжет на месте, но полевые феи, Умели управлять этой силой и передали этот талант своим потомкам. Пока же в воздухе хаотично ярилась разлитая магия. Ее оказалось так много, что здание под моими ногами иногда мелко подрагивало и вибрировало от переизбытка силы. Но я не боялся, что оно разрушится подо мной. Пережило же десятки порталов, и этот переживет. Персиос объяснил, что замки в свое время... Специально строили на удалении от портала, потому что он разрушает все, находящееся вблизи. Потребовалось четыре цикла, чтобы вычислить идеальные точки для строительства башен, а потом еще один, чтобы их завершить. Колоссальная работа. Перед нашими предками стояли куда более сложные и амбициозные задачи, чем передо мной. А я все равно изволил быть недовольным отведенной мне ролью. Подул прохладный ветер, принося запахи леса. Где-то рядом цвела каргана, и ее аромат сначала окутал меня, а затем улетел прочь. Я сел посреди плоской площадки не более двух шагов в поперечнике. Ярко и обыденно светило солнце. от чего то думалось, что страшный портал должен открыться ночью, и твари из него должны лезть в туманной мгле, наводя ужас одним лишь клацаньем зубов. Однако именно эта обыденность заставляла кровь стыть в жилах, а дыхание сбиваться. Монстр в дневном свете еще страшнее, потому что он однозначно настоящий, а не просто плод кошмара или больного воображения. Легкие порывы ветра трепали мои волосы, и те постоянно падали на лицо, мешая. Давно пора постричься, но времени все не было. То одно, то другое. А сейчас времени полно. Я достал из ножен весенирский кинжал, подарок брата на двадцатипятилетие, и отсек несколько прядей, лезущих в глаза. Не хватало еще отвлечься из-за такой ерунды. И вообще. Неправильно как-то иметь волосы длиннее, чем у жены. Да и заняться все равно нечем. Я отсекал пряди одну за другой и пускал их по воздуху, а когда отсек все, что мог... Просто сбрил остальное на ощупь. Идеально острое лезвие скоблило остатки волос с головы, и я с сухмылкой погладил бритый наголо череп. Бабушку удар хватит, если она меня увидит. Зато прохлада остужает голову. Сидеть на тонтеровой башне было скучно, и я задумался, чего бы еще себе обрить, но тут пространство начало странно выгибаться. Усмешка мигом слетела с моего лица. Никогда такого не видел раньше, даже представить не мог. Лес у реки словно волнами пошел. При этом не трясло, а пространство беззвучно корёжило от чужой враждебной магии. Насколько хватало взгляда, воздух и землю страшно лихорадило, при этом вокруг царила убийственная тишина. Ни грохота, ни треска, ни криков птиц, будто передо мной на воде нарисовали картину. А потом в ее центр кинули камень. Насекомые тоже замолкли. Казалось, было слышно, как светит солнце. Стало жутко. Происходящее настолько выходило за рамки возможного, было настолько неестественным, что я с трудом заставлял себя смотреть в сторону открывающегося портала. То ли искажалось сознание, то ли сжималось пространство, но я видел то, что не мог видеть. Вдалеке медленно набухал серый магический волдырь, который я чувствовал всей кожей. От отвращения и неприятия меня замутило. Поднялся ветер, раздался гремящий гул, и теперь шквалистые порывы рвали кроны деревьев, словно сам воздух спешил убраться как можно дальше отсюда. Меня чуть не сдуло с башни налетевшим вихрем, но я припал к полу, не отрывая глаз от нарыва на теле нашего мира. Валдырь заискрился, его окутали молнии, и громовые раскаты зазвучали один за другим. Теперь он стал похож на ядовитую медузу с сотнями щупалец разрядов, тянущихся в разные стороны. Ветер стих, я поднялся на ноги и смотрел, как разрываются пространство и время. Ужасающе уродливо, но при этом чудовищно прекрасно. Со своего места я видел, как щупальца молнии утолщаются, Сливаются вместе, становятся плотными, и я знал, куда они потянутся, когда их останется пять. Расправил плечи и обратился внутрь себя, к своей магии. Аура горячо пульсировала, а я ждал. Ждал момента, для которого, возможно, появился на свет. И так странно было это осознавать. Ощущал чужеродный нарыв портала всем телом, будто сам становился его частью когда в башню Аль-Альтерьера наконец ударила молния, я принял этот удар на себя, развел руки в стороны, как наказывал Ихес, и пропустил сквозь себя безумную энергию столкновения двух миров. Молния вошла в меня, обрела густой фиолетовый цвет, разделилась двое и через руки устремилась в стороны, к башням, на которых сейчас также стояли Эрик и Тириан. Мое тело взорвалось болью, но я отрешился от нее. Разум оставался холодным, я контролировал себя полностью. Как только все лучи сил сошлись вместе, я каждой клеточкой ощутил энергию брата и Краверов. Хотя так больше нельзя говорить. Теперь мы все стали братьями по крови, по имени, по мощи, что текла сквозь наши тела. «Буйство стихийной магии...» приняло невиданные масштабы. К башням подкатывали волны силы и разбивались о меня, как о волнорез. Фиолетовые молнии сомкнулись друг с другом, слились воедино и образовали пятиугольник. Белые молнии портала вгрызлись в его грани изнутри, но не смогли вырваться за пределы, заискрили, но не отступили, а продолжили штурмовать созданную нами защиту. Я напрягся и попытался сжать периметр, сблизить фиолетовые границы, а потом задушить в них еще не раскрытый портал. Мою ауру разрывало от усилия, кожа трескалась от переизбытка магии. Каждого из нас с братьями сорвало с башен и подощило к порталу. Сила тяготения утратила значение. Мы летели по воздуху, сквозь наши ауры били молнии, но связь держала нас канатами. По лицу хлестали потоки воздуха, мы мчались с бешеной скоростью. Пятиугольник уменьшился втрое, а портал еще не успел распахнуться. Я хотел срезать его на корню, рассечь и прижечь, как чирий, прежде чем он лопнет сам. Вот только чужеродная мощь, что давила изнутри нарыва, отчаянно противилась этому. Я завис над рекой, и сквозь искажение пространства отчетливо видел братьев. Их глаза светились бешеным желтым огнем. Волосы стояли дыбом. Тела пронизывались разрядами магии. Толстые жилы магических потоков связывали нас воедино. Сила гуляла по кругу, а изнутри ее жалили молнии портала, стараясь разорвать границы. Сомкнуть руки. Когда мы впятером сойдемся в центральной точке, портал закроется. Я попытался дотянуться до Эрика и Тириана, но они замерли в бесконечности от меня. В этот момент портал набух силой с гудящим треском разверзся, и сквозь слепящую щель между мирами хлынули монстры. Я изо всех сил потянулся к братьям. Пятиугольник ужался, но слишком поздно на нашей земле с оглушающим рычанием и визгом выплеснулась волна нежити. Границы портала резко раздались в стороны. Но мы не позволили ему распахнуться окончательно, сдержали натиск и отчаянно рванулись друг к другу. Боль от запредельного напряжения затопило все тело и едва не затмило сознание. Перед глазами поплыло, но я лишь использовал эту боль как трамплин, чтобы утроить усилия. Из зияющего разлома сотнями лезли монстры, и на земле их встречали ожесточенным боем. Время и пространство залихорадило. Я словно завис в сотнях разных точек над порталом и видел его с разных сторон. Одно мгновение тянулось бесконечно долго, а второе заканчивалось раньше, чем я успевал его осознать. Перед глазами мелькали картины битвы, они повторялись и менялись местами, словно я одновременно видел и начало, и конец боя». Первыми из портала вырвались твари, что походили на летучих мышей. Их кожистые крылья хлопали, острые клювы и когти клацали в попытке ухватить и порвать на части защитников Армедаля. Тела нежити покрывало чешуя, глазницы чернели пустотой, монстры изрыгали визгливый клёкот и издавали пронзительные вопли. Я видел, как твари осыпали градом стрел, поджигали, дырявили крылья и втаптывали в грязь одну за другой. Я также видел, что они рвали на куски тех, кто не успел увильнуть и отступить, как на зеленый берег пролилась первая кровь. Я слышал команды Кастера, четкие и громкие, свист арбалетных болтов. Я также слышал ликующий рев тварей и предсмертные крики людей. Под нами кипел страшный бой, и только в наших силах было его остановить. Я снова рванул к братьям, Потянул на себя магические жилы, что связали нас в единую цепь. Периметр сжался еще сильнее, но из портала ломились все новые чудовища. Обдирали себе бока об искрящей грани разлома, срезали куски своей плоти, но продолжали безумно напирать. Следом за летунами хлынули другие монстры. Их тела покрывали трещины, из которых сочилась токсичная слизь. Каждый контакт с ней оставлял ожог на коже или ржавое пятно на металле. Эти чудовища плевали ядом, искали широкие пасти, способные разорвать тело человека надвое, лишь одним хищным укусом. На переез им кинулся отряд Хельгарда. Белокурые, высокие, облаченные в броню, они клином вошли в толпу монстров и яростно рубили их на куски. Скользили по лужам отравленной слези и падали в них замертво. Я прикрыл глаза и сосредоточился на портале. Загнал вину глубоко внутрь, отринул боль и страх сдохнуть в этом хаосе. Мы все сдохнем, если не закрыть портал. Почувствовал, как ко мне тянется Инар, как его сила проходит через Краверов и врывается в меня. В голове гудели отголоски мыслей и чувств братьев. Я их сердцами любил их женщин и их силами боролся со страхом умереть. Лишь Кай оставался равнодушен. Он с любопытством смотрел на бой под нашими ногами и отмечал удачные выпады и убийства, причем с обеих сторон. Я потянулся к нему изо всех сил, и фиолетовый периметр снова сжался. Края разлома потрескались и засияли ярче. Белые разряды били из него вертикально вверх, а сквозь ломилось нечто гигантское. Сначала показалось... Огромная темная лапа с десятком пальцев, каждый из которых венчал острейший коготь. Эти когти неистово драли края портала и пробивали себе путь. Вслед за лапой показалась морда с четырьмя ноздрями. Глаза чудовища сверкали красными углями. Оно взревело и толкнулось наружу. Клочковатая, грязная шерсть задымилась, образовались подпалины, Но оно упорно рвалось наружу, пока его огромная туша не вывалилась мне под ноги. Раздался хлопок, и из осадного арбалета в монстра полетела гигантская стрела. Он отпихнул ее мощной лапой, и она вонзилась в другую тварь, что вылезала следом. Десятипалый с рыком кинулся в гущу боя. Его мощные лапы топтали мелких чудовищ, а с ними людей. Он... Взревел и распрямился во весь рост. В его брюхо тут же вонзилась еще одна огромная стрела, а глаза сошлись на мне. Он рывком выдрал из себя стрелу и ринулся ко мне. Раздался бешеный рык, монстр замахнулся, чтобы полоснуть меня когтями по ногам. Но в этот момент все замерло. Лапа зависла в воздухе. Стрела остановилась в полете. Брошенное копье замерло в пяде от груди крылатой твари, ядовитый плевок застыл у лица Хельгарда, а он и его братья окаменели. Тишина оглушила. Я попробовал сделать еще рывок к братьям и закрыть портал, но не смог пошевелиться. Накатил ужас. Я понял, что время замерло, и я залип в нем, как насекомое в янтаре. Сердце не билось в груди, от страха не холодела спина, волосы не вставали дыбом на теле. Я не испытывал ничего, потому что жизнь во мне остановилась. Я висел в паре сотен шагов от портала, застывшей в вечности. Время остановилось, и я не знал, когда оно начнет свой ход заново. И начнет ли. А потом пространство дернулось, мигнуло, и картина мира вдруг изменилась. Трещина портала стала иной, как и рисунок боя под моими ногами. Я с ужасом смотрел на мощное войско с лиловыми штандартами и воинов с фиолетовыми волосами, которых в моем времени быть не могло.